Людьми можно попользоваться и спокойно оставить за бортом в неизвестности в отчуждении от общества. Обман – одно из средств достижения цели для их персонажей истории. Они четко во всей глубине и полноте осознают, что их силы в тайне, абсолютно непроницаемой тайне. Никто о них не знает ровным счетом ничего. И последнее. Для них явление способности, возможности, которые нам кажутся верхом технического совершенства, пустяк, детская игра. Между тем, действуют они очень продуманно и тонко. В третьей главе мы отслеживали, как тайные владыки могущества подводили цивилизацию к массовому жертвоприношению Второй мировой войны. Всё начиналось с невинных игр в новых масонов, новых тамплиеров, в adepta сверкающих лож, набирало обороты с интригующих разоблачений жедамосонского заговора, а закончилось жертвоприношением в государственных масштабах. Здесь с этими самолётами и дирижаблями тоже видна психологическая игра даже заигрывание и одновременно необычайное могущество знания каких-то глубоких законов природы, позволявшее устраивать такие масштабные феномены. Куда к чему должно было вывести человека это заигрывание? Фляб создавал впечатление, что человек может строить летательные аппараты ещё более успешно, что люди готовы интеллектуально к мощному техническому прорыву, к созданию самых совершенных технических средств. Это было подобно гипнозу, когда человеку говорят: Ты можешь что-то, и он начинает это делать. Фляпы походили на такое массовое внушение. Вот только готовы ли были люди духовно к раскрытию таких способностей, к той научно-технической революции, которая в Викрим закружила события неистового XX века. Если бы не предвзято взвесить на весах целесообразности, сравнить положительные и отрицательные последствия технического прогресса, то интересно, что перевесило бы? На одну чашу весов положить познавательные и развлекательные путешествия, коммерческие перевозки, переносящие через континенты и океаны контейнеры с куриными крылышками и носками, миллионы литров питьевой воды, приправленной углекислым газом и ароматизаторами, все, что есть везде, но за что рекламное внушение заставляет платить деньги. Все, что перемещается с континента на континент только по приходе возбужденного рекламы желудка и требует для своей перевозки добычи и перевозки миллионы тонн нефти требует экономических и военных противостояний за обладание источниками нефти. Всё, что цивилизация пропускает через себя, превращая в горы мусора. На другую чашу положить миллионы жизней, которые были уничтожены пулями, вырваны скоръем снарядами, бомбами, раздавлены под гусеницами танков, в стальных корпусах кораблей и подводных лодок, взорванных и пущенных на дно океана. Миллионы жизней, которые не были бы уничтожены без применения всего этого громадного, совершенно технического арсенала что перевесила бы польза или вред. В 1883 году американский конструктор Хайрем Стивенс Максим разработал новый станковый полимет, способный выстреливать смерть 250-300 раз в минуту. В 1888 году он основал в Германии оружейный завод по производству этого прогрессивного оружия. В 1899-1902 годах оно впервые было применено в военных действиях. Шла англобурская война в Африке, и обе воюющие стороны применили новый пулемёт, щедро оплачивая труды его создателей. Что примитивные копья и стрелы, которые применялись когда-то дикарями. Цивилизованный человек теперь вооружил свою смерть совершенно железной косой, стоит только заварить где-нибудь войну, и она заработает. В 1897 году необычные пилоты необычных дирижаблей встречались с обычными людьми и проводили наглядную агитацию возможности летать по воздуху и с воздуха стрелять по армиям противника снарядами со скоростью 60.000 выстрелов в минуту. В 1909 году эта рас посеянная идея была подкреплена в сознании тех же людей ещё более достоверно и на более совершенном уровне. Наступала эра самолётов.